Глава 14. Заветная мечта судебной медицины – изобрести искусственный способ детекции газов, образующихся в процессе разложения. Это помогло бы не только находить погребенные или спрятанные человеческие останки, но и определять, сколько времени прошло с момента смерти. Увы, наука пока не создала ничего способного соперничать с природой. Лабрадор с трудом сдерживал возбуждение, Пес был совсем молодой, абсолютно черный, если не считать белого пятна на голове. Поскуливая, он переступал с лапы на лапу и с надеждой косился на хозяйку. «Ш-ш-ш», — говорила она ему, почесывая за ухом. «Сиди тихо, стар!» «Хорошо, что хоть кому-то не терпится начать!» — буркнул Эллен, поглядывая на часы. Мы в шестером стояли на ступенях у входа в Сент-Джут, точнее, в семером, читая собаку и щейку. Горд сказала, что может подъехать позднее, но пока ей хватало хлопот с последствиями моей идентификации Кристины Горской. Впрочем, особой нужды в присутствии старшего инспектора не было. Зато в дополнение к инструктору-кинологу Уэлену и мне тут присутствовали также начальник поискового отдела, полный мужчина лет 50 по фамилии Джексон, и двое детективов Уже знакомых мне по чердаку. У одного на шее висела видеокамера, второй тащил кейс с инструментами. Все шестеро были в белых комбинезонах и прочей защитной амуниции, хотя марлевых масок не надевали и капюшонов не поднимали. Этого и не требовалось до тех пор, пока мы не вошли в здание, поэтому мы наслаждались напоследок свежим воздухом. Признаки нетерпения из всех нас проявлял только лабрадор На ступенях под мелким дождичком мы стояли уже десять минут. Стояли и ждали. У Элона в руках ожила рация. «Пропустите его!» — сердито буркнул он. Ответа я не слышал, но детектив раздраженно усмехнулся. «Не прошло и года!» — бросил он и нажал на кнопку отбоя. Мы постояли молча еще несколько минут, и... ка со стороны полицейских фургонов не появилась ещё одна фигура в белом. Вновь прибывший медленно тащился за молодым констеблем. Комбинезон туго обтягивал его монументальный живот. На плече у него висела старая спортивная сумка, в руке он нёс кейс с мощным перфоратором. "Раз что вы смогли составить нам компанию, мистер Джессеп", произнёс Уэллтон не саркастическим тоном, но и не приветливо. Подрядчик поднял на него взгляд, налит их кровью глаз. — Я же приехал, чего еще? Комбинезон казался в его внешности самым аккуратным. Редеющие волосы сбились неаккуратными прядями, на подбородке серебрилась трехдневная щетина. Когда накануне вечером я позвонил у Орд с вестью о том, что идентифицировал Кристину Горски, она подтвердила, что Джессоп поможет нам с поисками. Он знает это здание как никто другой, сообщила она. У него есть копии строительных чертежей, а ещё оборудование для обследования замурованных помещений. Я промолчал. При нашей первой встрече, когда Джесса про разговаривал с Уэлланом, он не выражал энтузиазма по поводу расследования, да и на совещании тогда не явился. Всё это не вызывало доверия, но Орт был виднее, кого привлекать в качестве консультанта. И определённая логика в этом была. Джесса понаняли для сноса старой больницы, и он действительно мог бы оказать реальную помощь при поисках. За несколько дней, что я не заходил сюда, я уже начал забывать, насколько здесь мрачно. В интерьерах обширного здания царила вечная ночь. Даже переносные полицейские прожекторы лишь сгущали тени по углам гулких больничных коридоров. И никакой свет не мог ослабить запах плесени и мочи. Когда Уорд попросила меня вернуться сюда, я даже обрадовался. Теперь, шагнув из дня в эту ночь и волочаю, увидев масштабы стоявшей перед нами задачи, я почувствовал, как мой энтузиазм стремительно тает. Это сколько же дней уйдёт на то, чтобы обойти все палаты, кабинеты и коридоры в клаустрофобическом мраке Сент-Джут. мы будем находиться вечно. Больницу поделили на зоны, их предстояло методично обследовать, начиная с верхнего этажа, на котором нашли два замурованных тела, и до подвала. Полиция намеревалась обыскать все здание, а ищейка должна была следовать за ними, чтобы не пропустить никаких новых останков за вновь возведенными перегородками или где-либо еще. Обычно в состав таких групп включают патологоанатома, чтобы тот при обнаружении тела зафиксировал смерть и проконтролировал его эвакуацию. Но в данной ситуации мы даже не знали, найдём ли вообще что-нибудь. Определить, являются ли найденные останки человеческими, мог бы и я, да и в любом случае останки, обнаруженные лабрадором, скорее всего, лежали бы в каком-нибудь труднодоступном месте. А уже потом, при необходимости, конечно, можно было вызвать и парик. Собачьи когти клацали по лестнице, как вязальные спицы. Эхо наших шагов отдавалось от стен. Я шёл за Джессопом и видел, что подрядчику тяжело подниматься по лестнице со своими сумкой и перфоратором. Он перехватывал рукой перила, и когда мы наконец поднялись на верхнюю площадку, почти задыхался под маской. Вы в порядке? Спросил я, когда мы остановились. Джесс опустился на меня. Грудь его тяжело вздымалась и опускалась. Даже сквозь марлевую маску я ощущал исходивший от него запах перегара. А был бы в порядке, когда бы на меня не натянули всё это барахло. Помочь вам с сумкой или кейсом? Он оскорблённо посмотрел на меня поверх маски. Нет. Поправив на плече ремень от сумки, Джесс обдвинулся дальше по коридору. Освещённый цепочкой прожекторов, тот казался бесконечным туннелем. Поиски начинались с дальнего конца, но на полпути Джесс снова остановился. Я решил, что он опять задыхается, но потом увидел, куда он смотрит. Полосатая полицейская лента перегораживала доступ на чердак, где нашли труп Кристины Горски. Заметив, что я наблюдаю за ним, Джесс покосился на меня и отвернулся. Это здесь её нашли. Да. Тяжело дыша под маской, он вгляделся в темноту за лентой. По телеку говорили, ей был 21 год, правестницы моей дочери. И не дожидаясь моей реакции, повернулся и тяжело зашагал дальше по коридору. Я знал, что в здании работают другие группы полицейских, но даже так казалось, что наш маленький отряд тут совершенно один, отрезанный от любой другой жизни. Вообще-то я привык к больницам, знаю, какими лабиринтами оборачиваются их интерьеры, но те, в каких мне доводилось работать прежде, были полны жизни и шума, в отличие от здешней пустоты и тишины. Я запросто мог бы тут заблудиться. Кто был счастливым, так это пёс. За исключением его хозяйки, все мы старались держаться позади, чтобы не мешать ему работать. Правда, сделать это было бы непросто. Стар окунулся в восхитительный мир запахов старой больницы. Приёмные кабинеты, палаты, изоляторы, даже кладовки всё это ему предстояло обследовать. Раньше я не задумывался о сложности наших поисков. Подобно большинству старых больниц, Сент-Джуд на протяжении десятилетий неоднократно совершенствовалась. Снаружи она, возможно, и была прежней, но в интерьере от изначального здания осталось мало. Менялась планировка помещений и коридоров, одни перегородки сносились и возводились новые, некоторые производили впечатление старых, столетней давности, другие казались совсем свежими. Первую находку лабрадор сделал примерно через час, обнюхивая заднюю стенку старого стенового шкафа. Он навострил уши и замер. Полицейский с фонарём быстро нашёл причину. Кожеистое тельце летучей мыши, раздавленное упавшими полками трупик напоминал забытую перчатку. Инструктор-кинолог похвалила питомца и наградила его хорошо пожёванным теннисным мячиком. Здорово, когда для счастья нужно так немного, заметил Уэлан, глядя на то, как радостно виляет хвостом Стар. Вскоре после этого я увидел, зачем Орд хотела, чтобы с нами шёл Джесс. Мы находились в бывшей приёмной. У стены под табличкой с надписью "Без вызова не входить" до сих пор стоял ряд сломанных пластмассовых стульев. Над пустым контейнером для жидкого мыла весел рваный плакат с изображением вируса гриппа. Лабрадор, обнюхивая пыльный плинтус, опять на вострелуши оглянулся на хозяйку и залаял. Женщина повернулась к Элено. Похоже, он что-то нашёл. До этого момента Джесеп не произнёс практически ни одного слова. Его угрюмый вид идеально гармонировал с гнетущей атмосферой здания. Теперь же он приблизился к стене. у которой обнаружила что-то ещёйка и постучал по ней кулаком. Звук получился голким. Гипсокартон, буркнул он. Открыв пластиковый футляр, Джесс об взял работающую от аккумулятора дрель и просверлил в нижней части стены небольшое отверстие. Затем достал из сумки эндоскоп, оптоволоконный шнур, подсоединённый к маленькому слодонь размером экранчику. Вставив шнур в отверстие, повертел он из стороны в сторону, свет от экрана падал на его лицо. Джессеп подкрутил ручки, регулируя изображение. Что там? спросила Эллен. Вместо ответа Джессеп вытащил эндоскоп, убрал его обратно в сумку и достал из неё маленький ломик. Прежде чем кто-либо успел остановить его, он с размаху врезал им по перегородке, проделав в ней большую дырку. Уэлен рванулся вперёд, но Джессап уже просунул в неё руку. Какого чёрта? Но Джессап уже вытаскивал руку обратно, держа в кулаке что-то тёмное, пушистое. Потом поднял это за хвост. Всего лишь крыса. Наверное, забралась через плинтус. Уэлен молча нагнулся к отверстию и посветил в него фонариком. По-моему, он делал это не для того, чтобы проверить, не осталось ли там чего-нибудь ещё. А что бы успокоиться. Когда он повернулся к Джессепу, взгляд его был холоден как сталь. Проделайте такой фокус ещё раз, и я выдвину против вас обвинение в порче улик. Впредь позвольте мне решать, как поступать, если что-нибудь обнаружится. Ясно? Господи, да это лишь чёртова крыса. Ясно. Ладно, успокойтесь, буркнул Джессеп. Он отшвырнул дохлую крысу в угол. Пёс радостно бросился за ней, но по вине строгого окрика хозяйки с обиженным видом вернулся. Уэлен глубоко вздохнул. Ладно, будем считать, у нас перерыв на обед. На улице моросил дождь, и эта мелкая водяная пыль висела в воздухе и липла к волосам и одежде. Я подумал не сходить ли к развалинам церкви в роще за больницей, но Представив раскисшую тропинку, предпочёл сэндвич и кружку чая у себя в салоне машины. Я смотрел в покрытое каплями ветровое стекло, механически жевал и пытался вообразить, чем сейчас занята Рейчел, когда в боковое стекло постучали. Это была Орт. "Не заняты?" спросила она. Я перегнулся через пассажирское сиденье и открыл ей дверь. Я не видел Уордс с момента вчерашнего выступления перед прессой, сорванного Адои, и её усталый вид поразил меня. Под глазами легли тени, и на лице появились морщины. Она со вздохом опустилась на пассажирское сиденье, живот мешал ей двигаться. Приятно разгрузить ноги. Я ненадолго только хотел узнать, как у вас продвигаются дела. Я пожал плечами. Всё своим чередом, ничего пока не нашли. Слава богу, хоть один день не попадём в заголовки газет. Как вы ладите с нашим специалистом по сносу, с Джесеппом? Мы мало общались. Весьма дипломатичное замечание. Я слышала, он у вас в группе не самый большой энтузиаст. Джесеп предпочёл бы снести это здание, а не работать в нём. И я не могу ставить это ему в укор. Отсрочки обходятся ему в целое состояние. Если бы он не был таким неотёсанным чурбаном, я бы его даже пожалела. Орд поёрзала в кресле в поисках более удобного положения. Как там ваш приятель Мирс? Говорили с ним вчера или сегодня? Слово приятель она произнесла с иронией. Видел его в морге вчера. Он сказал, что обнаружил у обеих жертв ожоги. Даже не просто ожоги. Мир считает, что это могут быть клейма. Клейма, как на скоте, или нечто подобное, только очень маленькие. И э, их трудно заметить с учётом того состояния, в котором находились тела. Но он говорит, открытый огонь оставил бы на коже более чёткие следы. Мир предполагает, кто-то использовал для этого что-то вроде паяльника. достаточно горячее, чтобы обжечь кость, но причинить только локальные ожоги. Ожоги, проникшие до кости? Уорд кивнул. Даже думать об этом жутко, да? Он ещё не обследовал большею из жертв, так что на текущий момент мы исходим из того, что это мужчина. Однако мир подтвердил, что вторая жертва женщина, примерно 40 лет. И он обнаружил на костях отметины, совпадающие по расположению с ожогами на коже. Господи, я пытался представить, что способно прожигать на такую глубину, не причиняя более глубокого повреждения эпидермиса. Осматривая тела в замурованной камере, я не заметил вообще никаких ожогов. Мог утешать себя тем, что там было темно, что у меня вообще не было возможности осмотреть их подробно. Всё ещё круче, хмуро продолжила Орт. Посмертное рентгеновское обследование выявило на костях рук и ног трещины, тончайшие. Похоже, кто-то над ними серьёзно потрудился. Мир предполагает это какие-то разборки, связанные с наркотиками. Он и по этой части эксперт, она улыбнулась. Нет, но версия вполне убедительная. Мы знаем, что в Сен-Жут приторговывали наркотиками, и вся эта история сильно смахивает либо на наказание, либо на убийство из мести. Обеих жертв связали, пытали, а потом замуровали заживо. Только не говорите мне, что это не похоже на то, что кто-то имел на них зуб. Стали бы обычные бандиты так поступать? В пытки я мог поверить, Однако сомневался, чтобы они тратили силы и время на возведение стены, даже если обладали бы для этого необходимыми навыками. Орт устало потёрла глаза. Это лишь версия. Я не утверждаю, что она идеальна. Впрочем, мне это тоже кажется лишённым смысла. Если кто-то хотел покарать их в назидание другим, то оставил бы трупы на видном месте. А если не Зачем рисковать тем, что тела могут обнаружить, когда здания будут сносить? У меня уже был похожий разговор с парой. Тогда я тоже не нашёл ответа на данный вопрос. Получилось что-нибудь с отпечатками пальцев на банках с краской. Их сейчас пробивают по базе вместе с тем, что оставлено на цементной стяжке. Они принадлежат одному человеку, судя по размеру, мужчине. Возможно, мы ищем кого-то лишённого криминального прошлого, а это никак не облегчает задачу. Орт нахмурилась, а потом добавила: "Единственная хорошая новость Мирзе удалось таки снять отпечатки пальцев у жертв из камеры. Вы их идентифицировали?" "Нет пока, но с таким состоянием тел я боялась, что это нам вообще не удастся". Умир завид как у старшеклассника, однако дело своё он знает. Представляете, размочил кожу с рук в воде, а потом использовал её как перчатки. Никогда не слышал о подобном методе. А я слышал, это получается только при определённых условиях. Но я сам несколько раз пользовался данным методом. Однако я не мог не признать, что при таком состоянии тел, на такой стадии разложения, Это требовало большого мастерства. Жаль, что вы не могли проделать это с Кристиной Горским, продолжила Орд, подавив зевок. Идентифицируй мою скорее, это избавило бы нас от многих неприятностей. Её крысы все пальцы обглодали. У неё по душечек вообще не осталось. Знаю, я ведь не критикую, она помолчала. А она не точно нет ожогов, ничего такого, что позволило бы предположить что её тоже пытали. Нет. Уверенны. Я удержался от едкой отповеди и лишь молча посмотрел на Орт. Она знала меня достаточно хорошо, чтобы не уточнять. Орт кивнула. Ладно, я только хотела удостовериться. Мне пора идти, но я заглянула, чтобы предупредить. К нам собираются посетители. Семья Кристины Горский желают видеть место, где обнаружили их дочь. «А это удачная идея». «Удачно или нет, они придут», — вздохнула она. «Их появление вчера застало нас врасплох. Мы и так выставлены не в самом выгодном свете. Так что теперь, когда тело идентифицировано, нам не нужно дополнительных конфликтов с ними. Вряд ли мы пустим их в само здание. Так что вы с ними, скорее всего, вообще не пересечетесь». Уорд старалась убедить саму себя и, И я понимал почему. Позволить семье Кристины Горской посетить больницу было на редкость неудачной идеей. Вероятно, они не испытывали особых иллюзий насчёт обстоятельств смерти своей дочери, но вряд ли созерцание разрухи, в окружении которой это произошло, утешило бы их. Всё это смахивало на работу полицейских пиарщиков. Я знала Ор достаточно хорошо, чтобы сознавать, ей это тоже не нравится. предполагал, что за всем этим стоит Эйнсли. После скандала во время её выступления, командору наверняка хотелось чего-то такого, что выгодно смотрелось бы на телеэкране. Только когда Орт вышла из машины, я вспомнил, что не рассказал ей про Лолу.